Через 12 дней волосы Лены потускнели и как-то прибились к черепу. Она сделала короткую стрижку, не в силах поверить в возможность полного облысения. Это была первая в её жизни стрижка. Она стояла перед старым зеркалом, в которое смотрелись ещё её мама и бабушка, и пыталась привыкнуть к себе самой. Потом выключила телевизор с какой-то голливудской грематой на экране. Самолёт врезается в небоскрёб, взрыв, крики. Сейчас прилетят крутые вертолёты и всех спасут. Достали придурки. И тут Сергей позвал её: "Лена, представляешь, сейчас по радио передали, что в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезался самолёт. Там пожар, Есть предположение, что это тиракт. Но скорее всё же авиакатастрофа. Конечно, авиакатастрофа. Ну какой там может быть тиракт? А потом началось это бесконечное адское зрелище в прямом эфире. Главный режиссёр Сатана. И 11 сентября 2001 года был его праздник. Вечером Лена звонила Вере, посылала эмейл Джозефу. Все были в шоке. Утром 12 сентября, глядя на экран телевизора, Лена думала: "Боже мой, как странно. Ещё вчера эти тысячи людей были молоды, полны сил и энергии, они были здоровы, у них всё было в порядке со счетами, страховками и карьерой, и самое главное, У них был паспорт? Нет, не этот волчий билет, по которому могли спокойно выехать любая шлюха, любой бандит, но только не она. И никого не интересовало, что она не могла убить даже муравья или не дай бог наступить на дорожку, по которой эти досточтимые насекомые ползли, пересекая человеческие тропинки. От неё нужны были копии паспортов. Свидетельство о браке, справки о доходах, уверения в том, что в благословенной России остаются заложники, из-за которых она, привязанные инстинктами, вернётся на свою мать, родину мать её. И всё это должен был заверить нотариус. Закон Лена не умела подкупать его и не хотела. И она была рабыней. Какая разница, кто её мучил? КГБшные сволочи в СССР или мудрые законы Евросоюза. Рабство унизительно. Но это может понять только законопослушный человек. И еще вчера никто из тех рожденных свободными людей не мог бы и в страшном сне представить себя на ее месте. С жалкой калекой, пригвожденной к постели ужасающим диагнозом. мечтающая о старении как единственном избавлении от скорой мучительной смерти в подгузниках, в блевотине и воне, при полном осознании процесса превращения в труп. А сегодня их нет. От многих даже зубов не осталось. Она открыла утром глаза, увидела белый свет, позже свою дочь и цветущую абракадабру. Единственный цветок, который достался ей от матери. Никогда с ее заветным цветком не случалось такого буйного цветения. Если бы он мог громко кричать, все оторопели бы от его голоса. Зеленые в черную крапинку цветки с пронзительным запахом раскрывались один за другим, как хлопушки, и Лена понимала их язык. «Я постараюсь». "Спасибо тебе", шептала она ему. Она знала, кто говорит с ней с помощью этих цветов. Несколько дней Лена пыталась по-новому осмыслить свою жизнь, не вообще некую приятную, почти неосознаваемую протяжённость во времени. Это было уже невозвратно. Но вот эту реальность каждого прожитого дня, жёсткую правду жизни И все-таки жизни. И 11 сентября научила ее многому. Еще через неделю волосы начали падать уже пучками и прядями. Утром один взгляд на подушку действовал угнетающе. Они облетали, как лепестки с цветка, сначала снизу, потом сверху. Лена попросила Сергея побрить ей голову. Он что-то мычал и мямлил. Тогда она взяла его бритву и стала вслепую брить себе затылок. Когда она вышла из ванной, её муж понял, что был неправ. Лысый череп удивил Веру правильной формой. Она не ожидала, что её череп так симметричен, высокий Ничем не закрытый лоб не нуждается в оценках, он был вправе оценивать сам. Но глаза. Два энергетических луча, казавшихся то засасывающей внутрь чёрной дырой отчаяния, то жерлом извергающегося вулкана гнева, а допустим был только хрустально чистый ровный и в то же время сильный источник неколебимой веры. Этого всего еще надо было добиться и не терять ни на секунду, чтобы ощущение гармонии и счастья длилось не несколько часов в день, а просто было константой. Лена была уверена, что скоро с большим букетом цветов приедет к ней Юлька. Позвонит из Саратова Валентина Терентьевна, ещё будут звонить Люда, Таня, Михаил Аранович, то есть Миша, и, конечно, двоюродная сестра Галина. Вернувшись с юга, Юлька не ехала и не звонила. А раньше они созванивались через день-два. И своей матери запретила звонить. Ей сейчас не до тебя с твоей болтовнёй. Валентина Терентьевна позвонила один раз, услышала про метастазы и лысую голову и больше не звонила. Ровно год. А когда позвонила, то первая фраза звучала так. «Тю! Чего это у тебя такой голос бодрый?» Люда не звонила. Обиделась, что Лена не поверила в абсолютное могущество Саи и Бабы и пошла к врачам. Позже поздравила с Новым годом. Открытка начиналась словами. «Ты еще жива, моя старушка!» Таня не позвонила ни разу. Она всегда утверждала, что пустые сантименты не для нее. Ирины, той самой, что не любила абстрактные разговоры, в жизни Елены уже не было. Они поссорились полтора года тому назад. Серьезного разговора с ней не получилось. Она принялась вопить, как на базаре. Идиотка. Это было последнее слово, которое Лена услышала от неё. Они были не вполне трезвыми. Впрочем, суть была не в этом. Сестра Галя звонила и хотела приехать, и Миша звонил. Он жил теперь не со Светланой и детьми, а со старенькой мамой в её квартире. Те дни, когда Вера рассказала обо всём Питу, поставили крест и на семье учителя музыки. Пит позвонил Светлане, которая на самом деле толком не знала ничего. И семья распалась. Миша попал в аварию, а затем на операционный стол. Они звонили друг другу и ржали как два придурка. Привет, птичка. Привет, заблик. Ну как ты? — Да расскажу, не поверишь. Можешь представить лысую бабу с исколотыми венами в бинтах, с кошмарными глазами, с топором в руках, в три часа ночи охраняющую железную дверь подъезда. — Нет, конечно. Надеюсь, это была не ты? — Я. Я. Я на эту дверь два месяца деньги с соседкой собирала в девяносто девятом, после взрывов в Москве. А то какой-то козел днем одну петлю спилил и приготовился утащить нашу драгоценную дверь. Может быть, я не в себе была, но аварийную бригаду сварщиков ночью организовала. Представляешь, пришел бы вор, взмахнула бы ты топором, а тебя бы с твоим смещенным центром тяжести и закрутила, как центрифугу, и была бы центрифига. Ах ты, хрен кособокий. Думаешь, грыжу с позвоночника срезали, так всё можно? Прыгаешь на трёх ногах, вот и злисься. Всех бабок вокруге распугал. Оба почти не бывали на улице. Обоим было фигово. И можно было говорить обо всём, не стесняясь. Братство инвалидов. А ведь Лена думала прежде что почти не грешит иллюзиями, и столько нового. Корабль Феллини отдыхает, и Эмеля на печке тоже. Не надо ни плыть, ни ехать, достаточно лежать и думать. И она думала. Она насчитала ровно двадцать две причины. которые породили рак. И чего только не было среди них. Чернобыльский радиоактивный дождь, под которым она гуляла пару дней в праздничные майские дни 1986 года. В одном закрытом институте счётчик показывал такие цифры рядом с мокрыми от дождя зонтиками. А по радио звучали бравурные марши, и советское правительство поздравляло народ Длинная вереница различных врачей-монстров, которые обрекали ее на страдания и хотели лишь одного — денег. Она так устала от этих моральных уродов, что в какой-то момент просто решила держаться от них подальше и стала жить, как дикари в джунглях, вдали от цивилизации. Мужская глупость! Она отчаянно пыталась найти в поступках мужчин следы разума и умение логически мыслить. Размножение по почкованию, кажется, было бы предпочтительнее. Редакторы журналов и издательств, куда она приносила свои рассказы, они не стеснялись ругать. Они не знали сомнений. Они не священно действовали, они торговали и убивали. Причина номер 22. стала той самой последней каплей, переполнившей чашу терпения. Когда у нее еще, возможно, был шанс выкарабкаться, но за четыре месяца подряд номера двадцать, двадцать один и двадцать два. Ну кто не обвалится? Была зима, декабрь, вечер с двадцать четвертого на двадцать пятый. был для неё праздником уже около 20 лет. Милые добрые вечера на Театр Вечерском отделении Гитмика. Неизменный Гленн Твейн, ржаные сухарики, свечи, ёлочки, немного загадочные студенты из Прибалтики, для которых это Рождество было настоящим, мечты о Марселе Марсо, поездки в Париж, и за всем этим тоска по свободе. Была Юность, не было свободы. Пришла свобода, не стало юности. А потом оказалось, что и свобода не настоящая. Но аромат тех вечеров до сих пор щекотал ноздри. Поэтому в духовке томился праздничный ужин. В доме звучали рождественские песни в исполнении трёх теноров, а ночь и впрям обещала быть тихой. И Лене очень нужна была Это тишина. Она старалась выкарабкаться из состояния мрачной депрессии, в котором пребывала последнее время. Сейчас она проверит сочинение по литературе у Даши, и они сядут ужинать. Это было воскресенье, время около 8:00 вечера. Вдруг раздался телефонный звонок. Грубый, безэпилеционный женский голос. Инспектор милиции по делам несовершеннолетних потребовала срочно явиться в милицию с Дашей для дачи показаний. 5 дней тому назад Дашу ударила ногой по лодыжке. Сашу. Саша была одылдой с вечно кривой ухмылкой. Саша любила врать, посылать одноклассников на три буквы. Саша занималась тхэквондо и плавала в бассейне. Рожа Саши просила кирпича. В тот злополучный день Саша сидела в школьном кресле спиной к окну. После стычки Саша отсидела ещё три урока, потом бодро ускакала в бассейн, а вечером пожаловалась дома, что Даша ударила её ногой по копчику, так что теперь она не может сидеть. Школьное расследование показало, что Саша врёт. Но в травмпункте Видя рентген ничего не показал. Была сделана запись. Травма копчика ударила девочкой из класса. Родители Саши жаждали мести. Ведь уже всё выяснили. Куда я должна ночью ехать с ребёнком? Лена была шокирована этим звонком. Меня не интересует школьное расследование. У нас будет своё, милицейское расследование. Мне что — Сейчас за вами наряд милиции прислать. Лене тут же стало плохо сердце. Кто имел право врываться воскресным вечером в ее дом и тащить в милицию 11-летнего ребенка, которому пора ужинать, складывать портфель и готовиться ко сну? Она накапала себе корвалола и позвонила известному адвокату, с которым была немного знакома. Он объяснил ей, что всё происходящее произовол, сам набрал номер милиции. Инспектор нахамил и ему. Лена никуда не поехала в тот вечер. Но ужин сгорел в духовке, а её саму колотило не переставая. Ночью она не сомкнула глаз. Это проклятые зловонные чёрные жижи за окном. в которой заживо гнили не только бараны, но и пастухи, чтобы они о себе не воображали. Это болотная жижа, с которой она старалась не соприкасаться, от которой отгородилась двумя дверми с замысловатыми замками, как в убежище. Эта жижа будто внезапно проломила стёкла и стены и двери. И мало ей было того привычного отчаяния, в котором существовала Елена, умело маскируясь от Дарьи, не всегда сдерживаясь с Сергеем и совсем не притворяясь перед самой собой. Тяжёлая тьма за окном жаждала светатины. Лена бесшумно вошла в комнату Даши. Девочка крепко спала. Люська подняла голову, увидела Лену, сладко зевнула и опять улеглась на край подушки. Даша и Люська обожали друг друга. Это была настоящая любовь, которая не забывается никогда. Лена перевела взгляд с кошки на дочь. В такие моменты всегда внутри неё поднималась волна нежности. Прекрасное, чистейшее ещё детское лицо. Лена была готова целовать его, облизывать, путаясь в светлых прядях её волос. Как путалась своим шершавым языком Люська. Но сейчас на лице Лены отражались столько тревога и боль. Глаза ничего не излучали, они будто застыли, остекленели в мучительном ожидании. Точно такая же девочка ходила в школу с рыжим портфелем через парк всего лет 30 тому назад. Той девочке было Всё те же 11 лет. Она всё воспринимала буквально и верила всему на свете. И потому, проходя мимо небольшого холма, доходившего до второго этажа, стоявшего рядом с домом культуры, девочка вскидывала руку и отдавала салют бойцам, погибшим в 1918 году в боях с Белогвардейцами. В её окружении не было рабочих, но она верила, что внутри холма Лежат герои. Она была настоящая пионерка. В доме, где она жила, в уже далеком тридцать седьмом году, произошел странный случай. Среди бела дня на глазах у всех в открытое окно вдруг вкатилось нечто черное и мохнатое. Оно было круглое, и это не была ни кошка, ни собака. Оно прокатилось по всем комнатам, веранде и исчезло за порогом. "Это чёрт", сказала бабушка и опустилась на стул. На рассвете в дом постучали и забрали деда, маминого отца. Деду было 45 лет, и на самом деле он не был ещё никаким дедом. С 20-х годов он водил поезда. И был председателем рев фейн совета железнодорожной станции города, в котором жил. Бабка поехала к Молотову и чудом выцарапала деда. Он вернулся без зубов и поначалу мечтал, что Гитлер придёт в Россию и уничтожит Сталина. И Гитлер пришёл. У деда было две брони по возрасту и по должности, но он так торопился на фронт бить фашистов, что в день отправки забыл вставные зубы дома. Впрочем, они ему не пригодились. Поезд разбомбили по дороге на фронт в Асетии, под Ардоном, и, вероятно, деда взяли в плен, потому что жену деда с двумя детьми вскоре стали выселять из дома. Лена никогда не видела этого деда. Гадалка сказала бабушке, что С 43-го года над ним растет трава. А с прадедом по отцовской линии коммунисты поступали гуманно. Просто вывозили периодически по ночам, куда надо, спускали в подвал и обстреливали по контуру, часов до шести-семи, а потом отпускали домой переодеться. Бывшего офицера Белой гвардии приспособили управлять финансами НКВД целой области, поэтому днем он сидел в кабинете при должности, а ночи иногда проводил в подвале того же здания. Уроки рисования для чекистов, видимо, очень не нравились прадеду. Много он не прожил. Умер в занюханной коммуналке от сердечного приступа. Прабабушка последовала за ним. Лена знала их лица по фотографиям, полные достоинства на давящих снимках. Их лица превратились в маски, на которых время- палач поставило клеймо унижения и затравленности. И обе эти истории были неизвестны девочке с рыжим портфелем, когда она слютовала у того холма, С одной бабушкой она не ладила, с другой не жила. Бабушки не любили друг друга и не были склонны к откровениям с внучкой. Лена выросла, и настал её черёд столкнуться с ними, с теми, кто знает, как надо. Они безошибочно вычисляли её, а она видела их будто штампованные рожи. Она презирала их. Они исправно стучали на неё. Она не верила, что они сильнее. Потом телефон в квартире стали прослушивать. Участковый под брате душевный рассказал, что ему поручено следить за ней. Они знали, с кем можно дружить, кого следует любить. Они травили её, и мир, в котором они жили, был их мир. Они легко им управляли. Они получали от него всё, что хотели. А хотели они так мало, и остальным было почему-то легче с ними, чем с ней. И она всё чаще и чаще оставалась одна. А потом случилось чудо, и показалось, что их больше нет. Чудо называлось перестройка, но они лишь на время затаились. Они говорили почти на другом языке, Они играли в какие-то другие игры, но одно оставалось неизменным: они обязательно приходили. И теперь им хотелось свежатины. Лена вышла из детской и пошла по коридору. Внезапно её ноги стали совсем слабыми, она в секунду взмокла и как-то нелепо повалилась на пол. Сердце бешено колотилось. Потом она поползла к туалету, жалобно вскрикивая «Сережа!» и ее вырвало. Оловянный солдатик крепко спал за закрытой дверью. Она лежала на полу в коридоре, а когда смогла, то опять крикнула изо всех сил «Сергей!» И он, наконец, услышал ее. Валентина Петровна открыла кабинет ключом, вошла и выругалась. Опять мужики подобрали ключ от двери и выпивали тут. Следов нет, а пера все-таки. А вот запах соленых огурцов остался. Зато отражение в зеркале порадовало ее. Аппетитная сдобная булочка. Высокий разрез на юбке. Блузка с тремя рядами валанов. Пышная грудь. Маникюр микях на насу Новый год, осталось закрыть последнее дело. Премия, считай, в кармане, и можно праздновать. Сейчас она быстренько поставит эту девчонку на учёт и дело в шляпе. Эх ты, мамаша с гонром, адвокатами козыряет. Видали таких? Оборзели все. В воскресенье и мне подъехать, и мне охота А ей тут в отделении охота была сидеть в выходной. Пол района алкашей да наркоманов, и детки у них такие же. Ничего, профилактика дела хорошая. Протокол районной комиссии по делам несовершеннолетних, решение прокурора, потом вызов на это к детский суд, чтобы впредь не повадно было. На полгода учёт в комнате милиции. Занесение личных данных в компьютер. Ну, в общем-то, так попугать. Ерунда. Валентине Петровне пришлось ехать к Даше домой. Девчонка приболела. Протокол составили как надо. Валентина Петровна сама села писать вместо Даши. Девчонка говорит: "Наступало на ногу". Валентина Петровна пишет: давние неприязненные отношения ударило по ноге мамаша возражает почему ударило это что значит её поставить на учёт в милиции ну это же несправедливо нет если бы я написала силой ударило тогда другое дело а я пишу просто ударило да и чего вы так боитесь этого учёта Девить да вот говорят, в соседнем доме в подвале собираются подростки-наркоманы. Что же их никто не ставит на учёт. Лена старалась праздновать Новый год так, вот и всё в порядке. Тогда-то она и накупила кучу билетов в театры, и семья ежедневно утюжила заснеженные улицы, пила кофе и ела салатики в разных местах в центре. Но дома Лену начинало колотить так, что приходилось сидеть на кровати в шубе. Жара не было, но что-то ледянящее проникло в неё, и она была бессильна перед этим холодом. Они будут иметь право входить в её дом, когда им захочется, думала Лена. Они будут вызывать Дашу на опознание, если где-нибудь подростки что-то натворят. Они будут её судить. А у Даши такая ранимая психика, такое острое чувство справедливости. Они искалечат ее. Она возненавидит место, где живет. Место, где ее в одиннадцать лет собираются судить за чужой мат и ложь. И этих взрослых людей. Всех взрослых людей. Почему инспектор посоветовала ей не тратиться на адвоката, которого ей предлагали за сто долларов? И даже не дала Даша самой описать, как было. Куда она клонит?